Зоя я люблю Лиссабон по воскресеньям. Люди спят до полудня. Дома на набережной просвечивают зернышками на утреннем солнце. Холмы засыпаны горячей золой, а река еще держит в себе темноту. Слышно, как звякают щеколды в алфами. Хлопает на ветру балконное белье, Стучат жестяные поддоны рыбного рынка. Я была здесь несчастна, потом больна, закидывала таблетки горстями в сухое горло. Город был моим единственным другом. Других друзей у меня не было. Вернее, сначала были две дамы из пригорода, встреченные в литовском центре на Руапонте. Маленькие, крашеные, щуплые, с еще тлеющим азартом светской жизни. Здесь такие отношения называют «амизадже но фунду деум умкопо. — «дружба на дне стакана». Мы встречались в кафе. Я никогда не видела ни их домов, ни их мужей. Кончилось все тем, что они пригласили меня на пикник в Эшторели и забыли за мной заехать. Мы условились, что они купят вино, а я позабочусь о закуске. Но когда я вышла в 10 утра на перекресток, там никого не было. Я прождала около получаса, стоя там с корзиной Орелья с Джиабаджи, еще теплых, завернутых в полотенце. Вот тебе и уши абата. Когда мы встретились на очередном концерте, дамы удивленно на меня посмотрели. Русская совсем зазналась и не здоровается. Дружба, детка, похожа на владение пчелами. Ты обзавелся Ульем, весело смотришь на него из окна, слышишь ровный гул пчелиного электричества и думаешь, что у вас отношения. Ты считаешь их совершенными, дивными существами. Покупаешь им вощину в деревне, в безмёдный год подкармливаешь по нужде сахарком, на зиму замазываешь щели глиной. Ты знаешь, что их раздражают твоя борода, запах вина и недостаточная плавность движений, но они терпят. Милые, милые. Однажды ты захочешь узнать их поближе, пососать пергу, потрогать мамку увидеть медовое дно. С этого дня не надейся на прежние нежные правила. Заведи себе сетку из черного тюля, купи железный дымарь, употреби все свое хладнокровие и хорошенько закрывай лицо. Со страстью все гораздо проще. Страсть так же легко отличить от мастерства, как медный кубок от золотого. Надо попробовать на вкус и тот, и другой. Про кубки это Аристотель сказал. А про страсть я знаю сама. Всегда все пробуй на вкус, косточка. Не забывай, что ты летнее дитя, кузнечик с ломкими ногами, родившийся на границе двух эпох. У тебя все карты на руках. И тебе повезло. Ты успеешь умереть вовремя. Вы — последнее поколение, знающее, что такое табу и верящее в амулеты. Те, кто придут за вами, будут жить в обществе, где люди не учатся потому что знание перестало быть частью ума. А дети выбирают между жизнью мальчика и жизнью девочки. А если не могут, то становятся и тем, и другим. В каком-то смысле я рада, что не увижу этого дивного мира. Он будет забавным, наверное, но мне было бы скучно без кампусов и войны полов. Если я выкручусь, бывают же чудеса, то продам последнюю шкатулку, ту, что играет вальсы, и поплыву на принцессе Марии в сторону перуанских берегов. Всё утро я разглядывала карту, перебирая незнакомые названия, будто бусины. Винья-дель-Мар, вия Альмана, Сан-Филиппе. А потом пришла служанка. Сделала укол и опустила шторы. После укола мне полагается спать. Сегодня я смогла встать с кровати. Обрадовалась и вышла на крышу, завернувшись в одеяло. В Лиссабоне настоящая зима, у меня даже щеки замерзли. Глядя вниз в переулок, где под снегом поблекли все цвета, кроме цвета кирпичной пыли, я стала вспоминать сон, который увидела под утро. В этом сне я была в заснеженном саду, давно заброшенном. Старые яблони в лишайнике, смородина в ржавчине, крыжовник в мучнистой росе. Я сидела на скамейке, сделанной из оструганных досок. Я смотрела телевизор, стоявший на пне. В телевизоре тоже шел снег. черно белый мерцающий. И я никак не могла оторваться от экрана. Полагаю, это был фильм про смерть. Знаешь, я никогда не хотела звать тебя Костасом, а тем более Константиносом. Но какой из тебя автор кантаты для хора или надменный улан? Ты маленькая абрикосовая косточка, полная синильной кислоты но спорить с твоей матерью было бесполезно. Она вообще говорила мало, была склонна к невразумительным восклицаниям и жестам, заменяющим слова. Зато она неплохо стреляла. Это я еще с детства помню. Юдита заходила в тир по дороге в школу, покупала на рубль горстку пулек и всаживала их одну за одной в бегущие по нитке мишени. Владелец тира успевал только выдавать ей призовые манпансье в круглых коробках похожих на упаковку Гуталина. «Подозреваю, что стрелять её научил твой покойный дед, Иван, владелец сыромятной портупеи. Это ладно, а вот куда она девала Монпансье?»